Глава десятая. Звук свистка был тонким, пронзительным, но не разносился эхом, а будто впитывался густым туманом. Я опустил руку, прислушиваясь, лишь далекий шум ветра в оголенных ветках деревьев и никаких признаков того, что на мой зов спешила подчиненная романом тварь. «Ну что, великий приручатель?» — раздался голос Павла. «Может, свисток нужно было встряхнуть или дунуть в него с определенной интонацией? Может, спеть серенаду?» Помню один интересный случай с одним недальновидным и не слишком умным хозяином. Он тогда пытался с помощью одной волшебной флейты призвать дух своей только что умершей девушки. Он там что-то не так дунул, не в той пенарности сыграл, закашлялся, поперхнулся в процессе. И на его зов явилась его же собственная прабабка. Ох, шуму было! В общем, история закончилась не слишком хорошо, и этот идиот больше не экспериментировал с артефактами без четкой инструкции. «Кстати, эта флейта до сих пор у меня хранится. Нужно ее твоему бобру отдать на изучение. Может, его жаба разберется, что это за штуковина. Но самого оборотня надежды никакой нет». Он хотел сказать что-то еще, но замолчал, когда туман передо мной вдруг заиграл перламутровыми переливами. Само пространство будто сжалось, формируя стройную знакомую женскую фигуру. Я сжал свисток и хотел поднести его вновь к рту, но перед глазами все поплыло. Воздух, как и сам окружающий меня туман, внезапно стал вязким и тяжелым. Я прикрыл глаза, ощущая, как в сознании начала проникать только одна навязчивая мысль. «Я давно не отдыхал, и мне просто нужно немного поспать». Рука как-то сама по себе безвольно опустилась, но я смог собраться, чтобы не выронить свисток из практически разжавшейся ладони. «Я не причиню вреда. Тебе нужно просто немного поспать и отдохнуть». Прозвучал в голове мягкий голос Милы, только что появившийся передо мной в том самом платье, в котором она была на ужине в академическом саду. Тряхнув головой, попытался прогнать это наваждение, но голос продолжал шептать, успокаивая и практически полностью отрезая меня от окружающей действительности. Ноги подкосились, а глаза закрылись сами собой. Я смог устоять, прислонившись к холодному стволу, стоявшего рядом со мной дерева. Ко мне кто-то подошел и провел по щеке прохладной ладонью. Я поднял руку, чтобы прервать эти прикосновения, но остановил ее в нескольких сантиметрах, не в силах сделать больше ни одного движения. «Пошла прочь, тварь босоногая!» рявкнул Павел, своим голосом лишь немного разгоняя дымку у меня в голове. «Тебе некуда спешить», наклонившись к моему уху, прошептала летавица, обжигая кожу ледяным дыханием. «Им хорошо без тебя. Ты для них обуза». Ее слова не просто прозвучали в голове. В моем сознании начали проплывать образы и картинки, буквально смешавшись друг с другом, вызывая головную боль и тошноту. А потом все затихло и резко остановилось на одной сцене. Я увидел гостиную своего столичного поместья и Милу, сидящую на диванчике. Она смеялась какой-то шутке Романа, находившегося рядом с ней, а Сергей что-то говорил неразборчиво, вызывая еще больше веселья. Мир перевернулся. И картина сменилась, показав Романа в моем обличии, ведущего неторопливую беседу с каким-то графом. Он выглядел уверенным, холодным, настоящим аристократом. А в углу Сергей просто играл с Иннокентием в какую-то игру, отложив в сторону свои книги. Туман собрал всех в большом зале императорского дворца. На троне сидел Роман, а вокруг него счастливые и умиротворенные лица. Отец, Мила, Сергей, Лебедев, даже Мстиславский и Пронский выглядели довольными. «Посмотри, как они счастливы. Им не нужно больше вытаскивать тебя из передряг, драться с демонами и быть постоянно в гуще событий. Им лучше без тебя. Они поднимают бокалы не за мир и за стабильность, а за то, что избавились от тебя, Михаила Уварова, главного источника их нескончаемых проблем», прошептала летавица голосом Милы, вновь прикоснувшись к моей щеке рукой, спускаясь вниз по шее и остановившись возле борота рубашки. «Я не знаю, какие ужасы тебе она показывает, но у меня для тебя тоже кое-что есть», — раздался голос Павла, и меня пробил довольно болезненный разряд тока. «Потом еще и еще усиливающийся по интенсивности. Без тебя им там наверняка проще, никто их не сдерживает, не прививает зачатки милосердия и человеколюбия». Я выдохнул сквозь стиснутые зубы, когда по мне прошелся очередной разряд. Мышцы свело судорогой, но туманная дымка в голове и ощущение полного бессилия и одновременно с этим странного умиротворения исчезли. Я опустился на одно колено, стараясь сдержать крик, когда Павел зарядил в меня чем-то очень болезненным и полностью отрезвляющим. «Лебедев наверняка кого-нибудь уже успел казнить», продолжил артефакт громко вещать, усиливая атаки. «Роман готовится к смертной дуэли, потому что, в отличие от тебя, совершенно не сдержан». Бобер случайно поднял в имперском склепе прадеда нынешнего императора, отличающегося особой жестокостью и любовью к пыткам. И тот в порыве благодарности на его глазах расчленил в особо извращенной форме и накентия. Мило! Ну, тут даже не знаю, в женской психологии не силен. Здесь я пасую и понятия не имею, что могла отчудить твоя вырвавшаяся на свободу птичка. Да хватит уже! Прорычал я, понимая, что от болевого шока меня отделяет сейчас не так уж и много. Тряхнув головой, я сжал кулак и открыл глаза, видя перед собой рябь окружающего меня плотного щита. Меня в очередной раз пробил сильный электрический разряд, от которого кожа начала местами дымиться. «Да хватит!» «Это для профилактики», — довольно отозвался Павел. «А теперь ты...» Я прорычал, поворачиваясь в сторону опешившей летавицы, разрушая одним движением руки щит. «Не ожидал, что ты сможешь проанализировать свои ошибки и найдешь способ влиять на меня». Образ Милы исказился, стал каким-то прозрачным. В глазах вспыхнули красные огоньки, а рот искривился в злобной усмешке. «Жаль, а я ведь так старалась». Я не дал ей договорить, призвав своего водяного змея. Сделав круг вокруг меня и зависнув над головой, он разогнал окутывающий меня липкий туман. Летавица сделала несколько шагов назад и завизжала. Обычным взглядом я видел перед собой испуганную Милу, но зрение душ показывало переплетение черных нитей вокруг пульсирующего серого ядра этой нечисти. «Ну что ж, милая, поговорим», — улыбнулся я, делая шаг вперед. Тварь сделала еще один тихий шаг назад босыми ногами и, оступившись, начала заваливаться назад. «Ну, наконец-то!» — проорал Павел. «Добро пожаловать в реальный мир, мерзкая вобла. А теперь, Мишаня, жги ее!» Я не стал тратить время на ответ и просто направил извивающегося водяного змея прямо в нее. Родовое заклинание ударило летавицу в грудь. Не было ни взрыва, ни огня, был лишь резкий сухой хлопок, Ее тело разлетелось на множество крупиц черного пепла. Они закружились в вихре, пытаясь собраться снова. «Не в этот раз, Стерва!» — взревел Павел. Перстень на моем пальце раскалился до красна. «Сейчас я покажу, на что способен великий артефакт Павленти Первый и Единственный в своем роде!» От него отделился десяток тонких алых нитей, похожих на раскаленную проволоку. Они впились черный рой, не давая ему сконцентрироваться. Воздух наполнился шипением и запахом гари. «Кончай ее!» — командовал Павел с нескрываемым азартом в голосе. «Я ее не смогу долго сдержать. Сильна, зараза. Хоть и без своих красных босоножек». Я вытащил кинжал, внимательно осмотрев совершенно чистое лезвие без каких-либо светящихся символов и рун. Да и на ощупь он ничем не отличался от обычного оружия. Переведя взгляд на черное облако, Я задумался и покачал головой. Вложив кинжал в ножны, я разжал руку, рассматривая свисток, и быстро поднес его к рту. Раздавшийся свист в этот раз прозвучал как-то подозрительно громко, а черный вихрь замедлился. Все частицы словно замерли и осели на землю кучей пепла. «Освободи ее», — отдал я приказ Павлу. «Ты чего? Она ж тебя не слушается!» С подозрением в голосе отозвался Павел, но нити все же начал убирать. «Медленно!» одну за другой. «Послушается, если не захочет умереть», — усмехнулся я. «Сейчас соберем этот конструктор и спросим, что это был за акт неповиновения». «Ай, мало я тебя током бил», — сокрушенно пробормотал артефакт. «Правильно во всех инструкциях по электрошоковой терапии написано, что начинать нужно с заряда, превышающего мой в четыре раза. Видимо, моя жалость к твоему хилому телу и сомнительным умственным способностям сыграла злую шутку». «Больше я этой ошибки не повторю!» Груда пепла пришла в движение, как только последняя алая спица развеялась. Частицы начали соединяться в фигуру монстра. Через несколько секунд летавица снова стояла передо мной, но в своем естественном облике. Серая морщинистая кожа, желтые светящиеся в темноте глаза и завивающиеся в небольшие рога волосы. Но так так-то лучше!» перевоплощение в разговоре с тем, кому ты подчиняешься, неуместны, — мыкнул я, глядя в глаза твари. «Ой, ты еще вальс с ней станцуй!» — протянул Павел. «Ее нужно сначала бить, а потом спрашивать без всяких церемоний». Она оскалилась, но не нападала и стояла неподвижно, после чего перевела взгляд на свисток в моей руке и села на одно колено, склонив передо мной голову. «Почему ты осмелилась атаковать меня?» — спросил я, не повышая голоса. Воздух вокруг меня сгустился, и надо мной вновь появился водяной змей, тут же издав жуткое и громкое шипение. «Это туман. Он ослабил тебя, твою волю. Ты стал слабее, чем тогда, когда мы встретились в первый раз», — прохрипела она, не поднимая глаза. «Ты не отдал приказ, а только призвал меня. Я решила взять свое, тем более мой истинный хозяин не давал мне указаний не трогать тебя». Летавица, наконец, подняла голову и вперилась в меня своими желтыми глазами. «А теперь слушай и запоминай», — сказал я, поднимая свисток. «Твое существование теперь зависит от меня. Твой следующий порыв самостоятельности станет для тебя последним, поняла?» «Хозяин не допустит». «А я его очень сильно попрошу не расстраиваться и пообещаю поймать ему в коллекцию более покорную зверушку». Усмехнулся я, не разрывая с нечистью зрительного контакта. Красные огоньки в ее желтых глазах мигнули, и она нехотя, словно через силу, кивнула. «Поняла», — процедила она. «На заставе есть заброшенный колодец. Отправляйся туда и узнай, что именно там находится», — отдал я приказ, сжимая свисток. Летавица замерла, словно принюхиваясь к чему-то невидимому, после чего резко вскинула голову и в очередной раз оскалилась. «Я не могу понять, что там находится, но это что-то сильное и опасное». «Ты что, боишься? Иди давай! Без подробного доклада не возвращайся!» — прорычал я. «Найдешь меня в таверне на заставе и смени облик. В этом виде ты даже ни в чем не заинтересованных местных распугаешь!» — вздохнул я. Летавица усмехнулась и закрыла глаза. Пространство вокруг нее исказилось — и передо мной встала обычная, ничем не примечательная девушка в простых одеждах. «Так лучше», — разнесся приятный мелодичный голос. «У тебя час, и без самодеятельности», — проговорил я, глядя на то, как фигура становится прозрачной, а потом и вовсе растворяется в тумане. И э я -э -э не твоей выговор! Почему он не приложил инструкцию к управлению этой особой вместе со свистком?» — проворчал Павел. «Давай-ка я его у себя пока придержу». а то, мало ли, вдруг выронишь, потеряешь, отдашь какому-нибудь убогому оборотню-хомяку». Я не успел ничего ответить, как свисток из ладони исчез. «Ладно, возвращаемся на заставу, нужно встретиться с Курьяновым и узнать, что они смогли выяснить», — произнес я, решительно направившись в сторону ворот. Вспомнив то, что летавица говорила о тумане, я решил, что рисковать больше не стану, и разогнал его вокруг себя при помощи своего родового заклинания. Дойдя до ворот, я начал долбиться в них ногой. Долгое время никто не отзывался, но потом раздался знакомый голос стражника. «После наступления темноты мы никого не выпускаем», ответил он как-то неуверенно. «Так я вхожу, а не выхожу», выдохнул я, оглядываясь по сторонам. «Возможно, придется искать какой-то проход, чтобы проникнуть на заставу». Неожиданно раздался скрежет, и створка отворилась, пропуская меня внутрь. Я протиснулся в предоставленную стражникам щелочку, развеивая своего змея, на которого парень смотрел с возникшим в глазах любопытством. Он перевел на меня взгляд и тряхнул головой, вновь погружаясь в свое безразличие к окружающим. На уж защита и охрана высшего уровня», прокомментировал Павел, как-то горестно вздыхая. Я внимательно посмотрел на стражника и, кивнув ему, направился по абсолютно пустым улочкам в направлении таверны, где мы договорились собраться с Глебом и остальными клириками. Внутри, так же, как и на улицах, было пусто. Только один столик занимали знакомые мне братья из монастыря во главе с Курьяновым, который встрепенулся, увидев меня на входе. «Я уж думал, ты сбежал и оставил нас одних разбираться с этой чертовщиной», — пробормотал он, когда я подошел к столу и, пододвинув стул, сел на него. «Да нет. Общался с одной очень интересной ведуньей», — улыбнулся я, ловя на себе настороженные взгляды клириков. «Мы слышали, что ты в столице», — ответил один из них, внимательно меня разглядывая. «Я тоже слышал, что вы на северной заставе», — немного резко ответил я, подзывая к себе девушку с красным браслетом на запястье. «Принеси немного еды, простой, и что-нибудь попить», — попросил я ее и перевел взгляд на Курьянова. «Ты выходил за ворота?» — напряженно спросил он, теребя в руках кружку с чаем. — Это опасно? — Да, я уже понял, — протянул я. — А тебе что-то известно о том, что находится снаружи? Я вляпался только в один подозрительный туман, но его можно спокойно отогнать при помощи магии, — пожал я плечами. — Конечно, об этом нас сразу предупредил отец Федор. Днем туман обладает целебными свойствами для тех, кто выходит за заставы, а ночью подавляет волю и вытягивает силы, независимо от того, откуда ты пришел. Это один из уровней защиты перед восточными форпостами заставы, серьезно ответил он. И обычной магией от тумана не избавиться. Давай я предположу, что этот барьер накладывал один из светлейших князей, ну, например, уваров, и все вопросы сразу же пропадут. Кивнул я своим мыслям, понимая, что использовал против летавица воплощение своего родового дара. Наверняка отец оставил лазейку для себя, чтобы не нарушать всю структуру защитного контура. «Да, наверное», — усмехнулся Курьянов. «Ты что-нибудь узнал?» «Нет, пока ничего», — покачал я головой, принимая тарелку с мясом, тушенными овощами и кружку с чаем. «А вы?» «Только то, что тебе уже известно», — проговорил один из клириков. «Мне непонятно только одно. Почему никто из нас не попал под влияние этой заразы?» «Мы с Глебом маги, а вы оборотни», — предположил я. Правда, в эту стройную теорию не вписывается то, что первыми пострадали местные алхимики, но здесь тоже возможны варианты. Дверь в таверну скрипнула, и внутрь зашла Мила, точнее, летавица в ее облике, в том же изящном платье с той же утонченной улыбкой. Она скользнула между пустых столов и бесшумно подошла к нам, опускаясь на свободный стул рядом со мной. Ее плечо почти касалось моего. «Еще раз так сделаешь, я тебя убью», Улыбнувшись, проговорил я, глядя ей в глаза. М -м -м, Милослава, не знал, что ты здесь», пробормотал Глеб, нахмурившись и не сводя с летавицы взгляда. «Скажи мне, Глеб, как тебя еще не сожрали на задание, если ты нечисть не можешь отличить от обычного человека?» покосился я на вскинувшегося Курьянова. «Остальные клирики схватились за артефакты и амулеты, показывающие, что рядом с ними находится что-то опасное и далеко не живое». «Она? Стоп! Это та самая летавица из пансионата тех, кому за семьдесят?» Удивленно спросил он у меня, доставая из ножен обычный кинжал. «Я так рада, что ты обо мне не забыл», — улыбнулась Мила и обвела напрягшихся клириков пристальным взглядом. «Докладывай», — отдал я короткий приказ, отодвигая тарелку, — «и не смей больше принимать этот облик». Лицо мило на миг исказилось, но тут же вновь обрело милое, кроткое выражение. Когда она заговорила, ее голосок был низким и едва слышным за нашим столом. «Твой приказ выполнен». Я смогла подойти к тому колодцу и сразу же почувствовала его, но внутрь не пошла, это опасно для меня, и никакие угрозы с твоей стороны не заставят меня переступить наложенный им барьер. Она наклонилась ко мне ближе, буквально начиная шептать мне на ухо. «Давай ее сожжем!» — с какой-то мольбой в голосе спросил Павел, и я едва поборол себе желание с ним согласиться, отстраняясь от летавицы. «Говори», — холодно приказал я, — «пока я тебя силы не сбросил в тот колодец». Там в глубине находится древний сновидец. «Онейрус». Она выдохнула это имя. «Он очень искусно прячется. Я даже удивлена, что не сразу смогла понять, что здесь происходит». Он не демон и не дух. Он порождение самой тени, эфирного пространства, где бродят сны, страхи и забытые мысли всех живых существ. Он сгусток кошмаров и апатии. «Что ему нужно?» — спросил Курьянов, напряженно вслушиваясь в каждое слово летавицы. «Конкретно здесь не имею ни малейшего понятия», — фыркнула она и откинулась на спинку стула, скрестив на груди руки. «Чтобы существовать, ему нужен якорь. Колодец неплохо справился с этой рулью, ну и, конечно, постоянная подпитка в виде жизненных сил, воли и самой души. Его жертвы не умирают, они становятся апатичными, покорными, пустыми оболочками. «Как его уничтожить?» — прямо спросил Курьянов. «Она не ответит», — нарушил я возникшее молчание. «Что сновидец этот, что летается практически одно и то же, и, думается, мне уничтожить их можно одним и тем же способом». Летавица повернулась ко мне и усмехнулась уголками губ. «Да, ты прав, мы родственники. Но я не рождена самой тьмой, да и по факту мы совершенно друг на друга не похожи. Мы, как бы это сказать, конфликтуем. Он сон наяву, а я сон, забирающий жизнь», — довольно резко ответила она. «Брось ее в колодец, она нам больше не нужна», — пробормотал Павел. «Я тут нашел информацию в одних любопытных древнекреческих трактатах». Уходи. «Когда понадобишься, позову», — произнес я, глядя в знакомые глаза, в которых мелькнули желтоватые вспышки. «И не смей никого трогать». «Как прикажешь», — процедила она и растворилась в воздухе. Клирики заметно расслабились, перестав стискивать в руках абсолютно бесполезное против нее оружие. «Нужно отдохнуть», — решительно сказал я, поднимаясь на ноги. «Нужно обдумать все и поискать информацию. Вас же наверняка снабдили некой литературой». завтра все обсудим на свежую голову произнес я что а летавица ты с ней что-то будешь делать поинтересовался курьянов под одобрительный гул братьев скорее всего но позже кивнул я и подошел к девушке которая молча дала мне ключи от номера наверху спасибо я поднялся на второй этаж зашел в простенькую на чистую комнату разувшись сразу же растянулся на жесткой кровати ну что павленте первый «Вещай! Я же слышу, как ты сопишь от распирающего желания поделиться жуткой информацией!» — спросил я, накладывая несколько барьеров и щитов на комнату. «Что могу сказать? Физически уничтожить эту хрень нельзя! У него нет плоти! Атакуешь магией, он поглотит энергию и станет еще сильнее! Но пока он ест, то пребывает в полудреме, и только тогда он немножко уязвим!» — пробормотал Павел. «Знаешь, мне кажется, эта мерзкая швабра заявилась в таверну в облике Милославы не только для того, чтобы тебя позлить», — задумчиво ответил он. «Похоже, она намекнула, как можно убрать этого сновидца». «Ты пугаешь меня одной только мыслью, что эта тварь может хотеть помочь. Я вообще не уверен, что она была предельно честна со мной», — усмехнулся я, разглядывая потолок. «Ну, зная, где искать, то можно быстро найти подтверждение ее словам. В общем, я к чему это?» «Обычной магией его не убить. Нужно что-то чистое, благородное, несущее свет. Например, огонь феникса! Или удар первозданной энергии, прочищенной от скверны по самое, хм, сердце гиены. Бобер не подойдет, только если в качестве приманки». Торопливо проговорил Павел чем-то шелестя. «Знаешь, я впервые жалею, что Романа нет с тобой рядом в этом походе. Он меня не так сильно раздражает, как остальные». «Духовное оружие подойдет?» — тихо поинтересовался я, садясь на кровати и разглядывая зашторенное окно. «Слушай, ты гений!» — от неожиданной похвалы Павла я рассмеялся. «Нет, серьезно! В общем, призываешь свой трезубец и бьешь прямо в ядро этой твари! Дело плевое! Пять минут можно идти искать твоего деда!» «Было бы так просто!» — усмехнулся я. «А ты чего разлегся?» — неожиданно завопил он, когда я вновь лег на кровать и закрыл глаза, погружаясь в полудрему. «Он ночью наиболее уязвим! Или ты еще несколько суток хочешь потерять? Годунов и так на морально-волевых держится! Вставай! Пора идти на охоту!» Зловеще рассмеялся артефакт. «Почему мне кажется, что ты от меня что-то скрываешь?» Тихо поинтересовался я, не спеша подниматься. «Тебе кажется», — торопливо ответил он. «Ну, как хочешь, можем и днем сходить». Как-то быстро согласился Павел, я мысленно отмахнулся от него и погрузился в сон.